ЧАСТЬ 2. ПРОЛОГ Солнце уходило за горизонт, окрашивая небо и осколки домов красное, словно мир еще не насытился этим цветом. Едкий дым причудливым серпантином стелился по дороге, заполняя пустоту улиц мертвого города, который уже привык к звукам выстрелов и визгу гранатных осколков, но все равно каждый раз будто сжимался, словно они высекали на его стенах летопись нового мира. Смерть примиряет всех, и правых, и виноватых, тех, кто любил, и тех, кто ненавидел, кто в последней попытке выжить вжимался в землю, повторяя слова, всплывшие в памяти молитвы, и тех, кто рванул навстречу пулям, презирая саму сущность небытия. Так они и легли, устилая своими телами дорогу, ведущую на восход. А над ними, умершими и умирающими, простиралось голубое безоблачное небо, словно и не было ничего, не было жизни, не было смерти. Ничего, кроме узкой полоски дороги, где насмерть с бессмысленной жестокостью схолестнулась горсточка людей, забывших что такое мир. Тела на расчерченном пулями асфальте, словно эскизы неизвестного автора, который создавал батальное полотно. На небольшом перекрестке уткнувшись капотом в дерево, догорала машина, в пулевых пробойнах, расстрелянная почти в упор, с распахнутыми насиж дверями и разбитыми стеклами. А рядом с ней, раскинув руки, словно пытаясь обнять весь мир, лежал мужчина. В его открытых глазах, как в зеркале, отражались синего неба, недостижимая обитель покоя, мира и тишины. Неподалеку прижимая щекой к плиткам тротуара, умирал еще один. Безусый паренек лет 18-20, он еще сражался за остатки своей жизни, которая с кровью вытекала из ран, заполняя тело смирением перед неизбежной вечностью. Юноша скреб окровавленными пальцами по камням, потом вдруг резко вывернулся на спину и уже невидящими глазами посмотрел вокруг, словно хотел забрать с собой последнюю картину жизни. Уже теряя сознание, он вдруг улыбнулся. Словно сумел заглянуть по ту сторону. Кто теперь скажет, что пристало перед ним в эти последние минуты? Яркие кадры прошлого? А что в них? Старый парк, шелест желтых листьев под ногами, соленые брызги моря или сухой ветер пустыни, обжигающий лицоми рядами песчинок. Разве это важно для нас? Оставим эти картины это его мир, его пейзажи и портреты. Даже налетевший ветер не смог разогнать этот отвратительный запах гори и крови. И вместе с дымом вверх устремились человеческие души, словно желая увидеть с высоты то, что было им недоступно при жизни.